Погода испортилась даже в цветущей Лики. В саду, где стоял гостевой дом, дождь громко стучал по листьям специально привезённых из темноморья мохнатых пальм и монстер. Вода собиралась в луже на глянцевых плитках мощёного двора. Стоящие у коновязи лошади тревожно смотрели на освещенные окна, ожидая слуг. которые отведут их в тёплую сухую конюшню. Со стороны ворот раздался цокот копыт. Всадник, укрытый коричневым тяжёлым плащом с гербом Лики, остановил коня и, спешившись, поднялся на крыльцо. Долго ждать там ему не пришлось. Для придворного сыщика все двери Лики открывались весьма поспешно. Франц очень устал за последние дни, большую часть которых он провёл в седле. Его опрятная одежда была истрёпана и вымазана грязью. Плащ за время непогоды впитал столько воды, что не просыхал уже несколько недель. Сыщик себя не щадил. Его вид красноречиво говорил об этом. Синяки под глазами, и впалые палые щёки придавали некрасивому лицу болезненный вид. Переговорив с высоким седым управляющим, Франц пересёк широкий, обитый деревом зал, направившись к жилым комнатам. Перед одной из них он остановился и, немного замешкавшись, постучался. А оно не спал. Сидя за столом, он перелистывал старинные книги, найденные в местной библиотеке. Настойчивый стук отвлек его от мыслей. «Позвольте представиться, Францаро!» — вежливо склонил голову полуночный гость, дожидаясь приглашения. «Входите!» — кивнул Анну, пропуская визитера в комнату. «Чем обязан придворному сыщику?» «Мне необходима ваша помощь, господин Некромант», — сказал Франц напрямую. «Естественно, не бесплатно». «Дело, как я вижу, серьёзное», — поинтересовался Анну, приглашая Франца сесть в кресло. «Безусловно, иначе я не стал бы беспокоить вас в столь позднее время». Откашлявшись, сыщик продолжил. «Поскольку мы стали союзниками в общей войне...» «Речь пойдет о деле, которое, безусловно, будет небезынтересно для вас». «Не тяните, сыщик!» — поторопил Франца некромант. «Я думаю, вы поддержите мою мысль о том, что знание истинных причин войны крайне важно для того, чтобы заиметь в ней преимущество». «Каких именно причин?» — за пафосную речью Анну уловил волнение — и неуверенность собеседника. — Полагаю, вы их пока не знаете сами? — Не знаю, но стою на пути к тому, чтобы узнать. Именно поэтому мне понадобилась ваша помощь как мага. Суть дела заинтересовала Анну. Он внимательно слушал рассказ Франца о поисках пропавших эльфиек, лошадиной в ферме и убийстве. в Альфаноре. Я разузнал о таинственном поместье, где выращивали рогатых коней. Последний, оставшийся в живых свидетель, рассказал мне, что там заправляли высокие эльфы. Когда я добрался до места, то обнаружил лишь пепелище. Коней пытались уничтожить, но несколько животных спаслись из огня и впоследствии размножились по округе. Тоже из пропавшими лесными эльфийками, провожатым которых был высокий из Валдея. Караван с девушками следовал из Диорна в Нарн. По некоему договору эльфийки поступали на обучение к одному из известных магов королевства. Однако в Нарне ни о каких договоренностях и делегациях слыхом не слыхивали. Договор оказался подделкой, и снова. «Никаких следов!» «И снова тракт, идущий через Ликию», — переспросил Анну. «Именно так», — кивнул Франц. «И, наконец, жертвоприношение в Эльфаноре. Трудно поверить в то, что эльфы позволили какому-то черному магу бесчинствовать в их столице». «Выходит, жертвоприношение — выдумка». предположил Анну. «Трудно сказать, но мне очевидно одно. Эльфы знали про чёрную мессу, если таковая была. Так что варианта два. Либо высокие позволили колдуну вершить убийство, либо сами их устроили». «Интересно знать, для чего?» Анну прищурил глаза, раздумывая и сопоставляя услышанные факты. вы полагаете эти странные происшествия связаны с войной произнес он наконец. я не исключаю такой возможности на совете немало говорили о том, как высокие манипулируют королем его руками они прокладывают дорогу на северо восток и расследуя три вышеописанных случая Я обнаружил, что и там, отовсюду торчат эльфийские уши. Анна усмехнулся, оценив шутку. А Франц продолжил. Уши торчат, но, к сожалению, все мои попытки докопаться до сути обернулись крахом. Поймать эльфов с поличным не удалось. Найти прямую связь между моими расследованиями и войной тоже. Враги сумели замести следы. Как понимаю, вы хотите, чтобы я эти следы отыскал? – произнес некромант. Помощь сильного практикующего мага мне сейчас необходима. Утвердительно кивнул Франц Аро. — А как же, уважаемый Моруэл? Этот старик необычайно умён и прозорлив. К сожалению, чернокнижник слишком стар и не перенесет поспешных конных переездов. Старик — единственный черный маг при дворе, а в поисках мне необходима помощь чародея темной стороны, — пояснил свои опасение сыщик. — Понимаю, — согласился Анну, — и готов оказать вам посильную помощь. «Я не останусь в долгу!» — протянул руку Франц, не в силах скрыть радость. Рукопожатие закрепило союз. Заскучавший в последнее время Ану счел сделку с сыщиком увлекательной и полезной. Озвученная аро Сумма была более чем приемлема. К тому же возможность разобраться в происходящем подвернулась очень кстати. Спонтанность и непредсказуемость последних событий несказанно тревожила некроманта. Он прекрасно понимал, насколько опасно воевать вслепую. Вражеский союз крыл в себе множество тайн. Сначала король, решивший атаковать небогатый и совершенно неплодородный север. Потом гильдия драконов и высокие эльфы, примкнувшие к нему с какими-то своими целями и выгодами. Ану уже много времени ломал над всем этим голову. Его беспокойство разделял и принц Кадара Риго, вынужденный вести военные действия на ощупь. Слова ликийского сыщика? показавшегося некроманту человеком ни глупым, и прозорливым, навели на мысль, что истинную суть происходящего надо искать не на поверхности, а на самом дне кипящего котла происходящих событий.